Глава 15. Протест публика шумела, разглядывая паровую машину, толпилась со всех сторон, и то и дело норовило коснуться то решетки, то хромированного бока. Двое работников выставки в форменных мундирах старательно теснили напирающих на паровую машину людей, уговаривая соблюдать дистанцию и любоваться техническим чудом с допустимого расстояния. Повсюду слышались возгласы, перешептывания, обсуждения в голос. «Вы видели эту решетку, дорогуша? Куда, интересно, будут подавать пар? Как она будет передвигаться? Да по рельсам же!» «Как бы хотелось попасть в этот милый вагончик!» Вплетались в эту перекличку и другие голоса, уже не настолько восторженные скорее удивленные и местами кажущиеся раздосадованными. «И при чем здесь старина Гилдерой? Всем известно, он сошел с ума. -с, с тут же его дочка. Вся в отца, и тоже голова не на месте, так опозорить семью. Вы посмотрите, сколько тут всего про Эконита понаписали. И то он придумал, и это тоже мне». Здесь каждый что-нибудь допридумал. Да как вы думаете, Мирту много заплатили за 50% от патентов в пользу эконитов? Да наверняка прижали, не сам же он все это затеял. Малет витает в облаках, но голова у него на плечах имеется. Мистер Мирт старался не вслушиваться, не вглядываться жадно в лица толпы, не искать малейшего подтверждения своей гениальности или, наоборот, крушения своих надежд. Время для сомнений закончилось, все, что можно было только сделать, он уже сделал, и оставалось собраться и провести презентацию паровой машины так, как она того действительно заслуживала. «Мистер Мирт», – шепотом доложил Клайв Беннет, личный помощник мистера Черча. На входе в павильон видели лорда Дарроу собственной персоной. И другие члены вашего клуба тоже здесь. Тем лучше, кивнул мистер Мирт, прикоснувшись к значку клуба изобретателей имени П. Графа на лацкане Сюртука. Пусть увидят вживую то, о чем я говорил. Они сочли меня безумцем? Пусть видят мой триумф. Что меня поражает, сэр, так это то, что на выставке не представлены труды ни одного из членов клуба изобретателей, кроме вас». Беннет перекатился с пятки на носок и усмехнулся. «Клуб теоретиков. Вот как их прозвали. Если вам интересно мое мнение, мистер Мирт, вам с ними не по пути. Признаться, и я уже склоняюсь к этой мысли», – кивнул мистер Мирт. «Но что поделать? Я джентльмен» а джентльмен и его клуб неразделимы, как чай и молоко. Уверен, разногласия улягутся после демонстрации паровой машины. «Сомневаюсь, если проблема с мисс конит», — покачал головой Беннет. «А вот это, — жестко ответил мистер Мирт, — им придется принять». «Воля ваша, мистер Мирт, может, и правы вы, да и мистер Черч также считает, вздохнул беннет только мне неспокойно спокойно точно не будет безмятежно ответил мистер мирт мы живем в эпоху перемен и я намерен встряхнуть мир хорошенько встряхнуть смотрите как бы совсем все ни развалилось все и так нестабильно а беннет махнул рукой делайте что хотите я тут только для того чтобы у вас все получилось». Мистер Мирт похлопал его по плечу. «Спасибо, дружище. Без вас как без рук». Беннет польщенно улыбнулся. Хотя слова мистера Мирта были чистейшей правдой, Беннет работал на ежегодной выставке достижений на протяжении многих лет и прекрасно разбирался в малейших нюансах происходящего. Поэтому его чутье так ясно предсказывало неприятности. Беннет не раз сталкивался с подобными ситуациями, всегда находилось что-то, стремящееся помешать прогрессу. Вот только масштабы в этот раз поражали и изобретение мистера Мирта, и резонанса в обществе. Недовольные шепотки, переглядки – все это напрягало Беннета и заставляло сожалеть о том, что он настоял заранее на усиление охраны вокруг павильона. Натянутые между стойками бархатные канаты с трудом справлялись со своей миссией сдерживать напирающую на паровую машину толпу. Тем более по ту сторону заграждения находился еще один интересный экспонат биомеханический ханец, который, стоя у трибуны с большой книгой технических характеристик, рассказывал всем желающим о том, что такое паровая машина, как она устроена, за счет чего приходит в движение и зачем вообще нужна. Беннетт счел, что с точки зрения мистера Мирта, это был абсолютно верный тактический ход. Во-первых, сам мистер Мирт был избавлен от опасности посадить горло, повторяя целый день одно и то же. А во-вторых, уникальный образец биомеханики хоть немного отвлекал на себя внимание толпы. Еще один человек из команды мистера Мирта, механик Джон Ортонс, прекрасно известный едва ли не половине участников выставки. Человек золотые руки. На людях особо не показывался. Занимался последней отладкой паровой машины перед запуском. На нем был кухонный фартук поверх одежды и очки-гоглы, защищающие от искр печи. Гоглы. Защитные очки. Традиционный элемент стимпанка. Беннет слышал краем уха их разговор с мистером Миртом. Основную опасность сейчас представляли слишком резкие тормоза, и он до последнего пытался смягчить их. В этом и была опасность первого публичного запуска паровой машины без каких-либо предварительных тестов. Точнее, тестовые запуски были, но лишь на небольшом участке рельсов проложенных через павильон, и проверить, как работает машина на длительном пути и тем более на поворотах, не представлялось возможным. Рельсы, к слову, интересовали почтеннейшую публику ничем не меньше самой паровой машины. Посетители выставки с удовольствием прогуливались по полотну, идущему через павильон, рассматривали крепления и ввязывались в споры о том, Действительно ли такие рельсы могут выдержать многотонную нагрузку паровой машины, да еще и на протяжении долгих лет эксплуатации? Глядя на это, мистер Мирт только довольно улыбался. Беннет только не уставал поражаться его любви к спорам и дискуссиям, и к тому, чтобы провоцировать и подстегивать людей обсуждать то, что он делает. «Любое мнение хорошо» если оно обеспечивает внимание к изобретению. Беннет оглядел павильон. Народу набилось предостаточно. Яблоку было негде упасть. К фуршетным столам невозможно было пройти из-за пышных дамских юбок. Повсюду пестрелись уртуки и цилиндры. Можно было начинать. Задние двери павильона медленно пришли в движение. Толпа завороженно ахнула в едином порыве, увидев бескрайние поля, простирающиеся за дверями, и уходящее вдаль полотно рельсов. «А вдруг ничего не получится?» – одними губами спросил мистер Мирт. Мистер Беннет похлопал его по плечу. «Время на сомнение у вас закончилось, Мирт. Что ж, прошу, ваша публика ждет». И он был несомненно в этом прав. Распрощавшись с мистером Беннетом, Мистер Мирт пересек небольшое пространство, все еще отделяющее его от аудитории, и, постучавшись, вошел в крохотную комнатку, где мисс Самелия готовилась произвести впечатление на замерший в ожидании Лунденбург. «Как вы, моя дорогая?» – мягко спросил мистер Мирт, заходя в комнатку и крепко закрывая за собой дверь. «Очень волнуюсь». Мисс Амелия и впрямь была необычайно бледна. На столике перед ней лежали баночки с румянами, пудрой и тушью для ресниц. Все эти хитрые женские приспособления, с помощью которых она убирала все следы волнения снежных щек. Мужской костюм сидел на ней великолепно. В сущности говоря, он не был совершенно мужским. Мисс Амелия отдельно в разговоре с Ричардом Стэнфордом настояла, чтобы она не выглядела, как переодевшаяся в мужчину барышня, сбежавшая из отчего дома на поиски приключений. Нет, ее целью, напротив, было показать, как подходят женщине мужские бриджи, заправленные в охотничьи сапоги, и как выгодно подчеркивает талию коричневый жилет, Надетый поверх рубашки с широкими рукавами и воротником-стойкой. Волосы мисс Амелия собрала в высокую прическу. «Вы прекрасно выглядите», — просто сказал мистер Мирт. Простота его комплимента была вызвана не тем, что он уже не раз видел этот костюм на мисс Амелии, и даже не тем, что он был плох в комплиментах женщине. Просто он уже понял для себя, что мисс Самелия из тех редких женщин, для которых поступки намного важнее слов, и комплименты для нее не имеют никакого значения. «Благодарю», – она улыбнулась. «Что гораздо важнее, Габриэль, я выгляжу как водитель паровой машины». М -м «Машинист?» «Машинистка – это что-то из области печатных машинок, правда, а не паровозов. Но с чего-то надо начинать?» «Да?» – медленно ответил мистер Мирт. «Машинистка – вполне подходящее слово». Мисс Амелия встала со стула и принялась шнуровать на себе широкий кожаный пояс со множеством карманов и заклепок. «Я взяла все, что может пригодиться – отвертки, часы, даже аптечку. И все равно кажется, что что-то упустила. Не волнуйтесь, моя милая, с вами в кабине будет Ортонс». Все по механической части в его руках. У вас же главная роль – провести паровую машину по маршруту и обратно. Все как на тренировках, только по-настоящему. Я ужасно волнуюсь. Она подошла ближе, и мистер Мирт позволил себе ее обнять. К его удивлению, мисс Амелия не отстранилась, а обняла его в ответ. «После выставки отправимся к моему дядюшке Джеффри это отметить, всей командой», – пообещала она. «А сейчас вперед! У вас тоже непростая задача – сопровождать всех этих людей!» «Стараюсь не думать об этом!» – рассмеялся мистер Мирт. «Вперед, моя дорогая!» Появление мисс Амелии вызвало настоящий фурор. Конечно, публика была уже подготовлена многочисленными таблоидами к тому, что за рулем паровой машины окажется женщина. Но что эта женщина еще и посмеет надеть штаны? К такому почтенные Лунденбург цене были должным образом приготовлены. Новая волна шепотков пробежала по толпе, пока мисс Амелия Эконит уверенным шагом пересекала пространство между комнатой и подножкой паровоза. Мистер Мирт вышел на небольшую трибуну и постучал по ней крохотным молоточком, похожим на те, что используют на заседаниях судьи, призывая к тишине. Ему пришлось постучать еще несколько раз, прежде чем волнение в толпе унелось. Не без помощи Юидзияня и мистера Беннета. «Дорогие гости!» Мистеру Мирту даже не пришлось повышать голос. Акустика павильона разносила его слова по всей толпе. «Я рад приветствовать вас на уникальном для нашего прогрессивного общества событии – первом запуске паровой машины. Без ложной скромности готов заявить, что все прочие мои изобретения, несмотря на их востребованность в обществе и теплый прием, который им оказали, всего лишь ерунда и развлечение» потому что на самом деле изобретения эти никоим образом не помогали нашему обществу двигаться вперед. И только сейчас, стоя перед вами с паровой машиной, ощущая ее мощь и размеры и зная на что она способна, я могу с уверенностью сказать вам, сегодня я, Габриэль Мирт, меняю наш мир, меняю наше общество, веду его вперед за светом науки, как того требует призыв просвещения. Я откликнулся на него. И паровая машина – это дар Лунденбургу, дар парламенту и всем Бритским островам. Сейчас это только маленькая демонстрационная ветвь железной дороги. Лишь для того, чтобы вы, уважаемые лунденбургцы, гости выставки, поклонники научных открытий и прогресса, увидели, что из себя представляет паровая машина в действии, как она двигается и какую скорость способна набрать. Как вы знаете, отбытие и прибытие на вторую точку, дворец цикламенов, будут освещать блистательные журналисты лучших газет города, а может быть и страны. А уважаемые члены парламента, сердце нашего правительства, будут моими гостями. Мистер Чейсон Уолш и его соратники оказали мне честь присутствовать в кабине паровой машины во время ее первого запуска. Об этом они тоже говорили. Много, сидя с не первой уже порцией виски около камина мистера Мирта. Парламент – острая тема в их разговорах о будущем паровой машины. Все понимали, что без Чейсона Уолша проект мистера Мирта – А значит, и Гилдероя Эконита никогда не увидел бы свет. Но мисс Эконит придется смотреть в лицо убийцам своего отца, Юй Цзияню, в лицо тем людям, из-за которых он навеки изуродован. И только Джон Ортонс, пожалуй, напрямую не пострадал от них. Сам мистер Мирт мог сказать на это только одно – Чейсон Уолш с неприязнью отнесся к решению запатентовать изобретение именем покойного Эконита и тому, что его дочь будет за рулем такого важного объекта в такой важный день. Но ему пришлось пойти на уступки. И команда мистера Мирта со своей стороны идет на такие же уступки. «Не более чем политика», — сказал мистер Мирт, на что Поуп возразил, что у этих смертных все вокруг политика. Ортонс на это ответил, что не встречал никого мудрее каменной горгульи. И вот сейчас мистер Чейсон Уолл шел через толпу, чтобы подняться по ступенькам в единственный прицепленный к паровозу вагон. Мисс Амелия при виде него скрылась в кабине машиниста. Пожалуй, это и к лучшему. В идеале им вообще не стоит встречаться один на один. Хотя мистер Мирт не мог гарантировать, что мистер Чейсон Уолш не захочет после выставки встречи тет а -тет с главными участниками событий. «Мистер Уолш, сэр!» Мистер Мирт приподнял шляпу, приветствуя главу парламента. «Честь для меня видеть вас здесь!» «Для меня тоже, Мирт!» Протянул Чейсон Уолш, разглядывая паровоз. Его дородная фигура была затянута в коричневый кожаный сюртук, под которым угадывались очертания защитного жилета. Мистер Мирт про себя отметил, что честный правитель никогда не стал бы защищаться от народа. По крайней мере, он с трудом мог представить, чтобы в таком виде появился перед людьми кто угодно из блюбеллов. Тем временем мистер Уолш закончил осмотр паровой машины и остался доволен. «Прошу сюда», – мистер Мирт подвел его к подножке И раскрыл дверь вагона. Чейсон Уолж кивнул и, надсадно вздохнув, полез в вагон. Ближайшие помощники, следовавшие за ним по пятам, мистер Мирт никак не мог научиться различать, кто из них Грейсон, а кто Мейсон, бросились ему на помощь. Вскоре все трое устроились в пышно убранном красным бархатом салоне на мягких креслах. Мистер Мирт легко вскочил в вагон следом за ними. Как видите, джентльмены, вагон прекрасно предназначен для путешествий на изрядное расстояние. Вы можете здесь обедать, играть в карты, изучать почту. — Кстати, об обеде, — прервал его Чейсон Уолш. — Он будет? Мистер Мирт мысленно вознес хвалу Ортансу, который, объединившись с Поупом, настоял, чтобы в вагон поставили чайник, кофейник и некоторое количество легких закусок ортонс лично смастерил небольшую плитку и встроил ее в заднюю стенку вагона кто-то обязательно потребует кофе или сэндвич, объяснил он еда делает добрее прогудел поуп мистер Мирт и не думал что кто-то проголодается так скоро впрочем исходя из внешних данных чейсона уолша ему стоило быть прозорливее на этот счет ну что ж «Мы можем отправляться», – начал было мистер Мирт, но тут раздался голос мистера Беннета. «Что вы творите? Остановитесь!» Для того, чтобы продемонстрировать паровую машину во всей ее красе и мощи посетителям павильона, она была собрана и развернута носом в диагональ, и для того, чтобы выехать наружу, ей необходимо было обогнуть полукруг, проехав почти до центра зала. Юй Янь и мистер Беннет уже отвели зевак на безопасное расстояние, пояснив, где лучше не стоять, чтобы случайно не задело вагоном. У паровой машины оказался достаточно ощутимый занос в 4,9 фута, и близстоящих людей могло попросту смести. 4,9 фута – это полтора метра. Мистер Мирт не хотел жертв на выставке. Поэтому за безопасностью также следила и охрана. И вот, когда все меры предосторожности были соблюдены, и мисс Амелия была готова уже двинуться с места, раздался предупреждающий крик мистера Беннета, а следом за ним столь знакомый мистеру Мирту голос лорда дароу «Ни за что! Не позволим издеваться над наукой!» Мистер Мирт повернулся к мистеру Уолшу. «Прошу прощения, сэр. «Сейчас разберусь, что происходит. Во время мы укладываемся». Мистер Чейсон Уолш слегка раздраженно кивнул. Он ненавидел, когда что-то шло не по плану. Мистер Мирт соскочил со ступеней на землю и оббежал паровоз лишь для того, чтобы увидеть достопочтенных членов клуба изобретателей имени Пиграфа, ровным рядом улегшихся на рельсах прямо перед решеткой паровой машины. Джентльмены! «Вы с ума сошли?» Глаза мистера Мирта удивленно округлились. «Немедленно вставайте! Холодно! Вы же можете застудить спину! Или, не дай народец, заработаете подагру! А ее очень, очень трудно вылечить!» «Что вы несете, Мирт?» Перебил его лорд Дарроу. «Разве вы не видите? Мы выражаем протест!» Раздалось несколько неуверенных щелчков. Первые журналисты почуяли неожиданную сенсацию и подрядили парографов снимать происходящее. Какой скандал! Жаль, те, кто выбрал смотреть на прибытие поезда, пропускают самое интересное. Мистер Беннет и мистер Черч подхватили лорда Дарроу с двух сторон и попытались поднять. Но он, на удивление ловко для человека его возраста и комплекции, оттолкнул обоих сохранив за собой право лежать на рельсах. «Хорошо, давайте поговорим». Мистер Мирт старался сохранять спокойствие. «Против чего вы протестуете конкретно?» «Вы взяли женщину водителем изобретения, имеющего стратегическую важность для страны!» Едва не взвизгнув, выкрикнул лорд Дарроу, и его поддержал нестройный гул голосов остальных членов клуба. «И не просто женщину!» Дочка безумного Эконита совсем замутила вам разум. А ведь вы казались мне здравомыслящим человеком, Мирт. Но вы решили, что и этого будет мало, чтобы опозорить все научное сообщество, весь наш клуб. Сколько она заплатила вам за это? За патент с именем сумасшедшего папаши? За стенд с его выдумками? Мистер Мирт увидел, как побледнела мисс Амелия. Страшно подумать, каких усилий ей стоило держаться и не ввязаться в заведомо проигрышный спор. Мистер Мирт поймал ее растерянный взгляд и ободряюще улыбнулся. Каким-то образом это не укрылось от лорда Дарроу. Вот, лучшие умы превращаются в труху, стоит на горизонте возникнуть женской юбке. Мы были о вас лучшего мнения, Мирт. Мы давали вам возможность выбора. Мы вас предупреждали. Вы все-таки член лучшего научного клуба Лунденбурга. С нашим мнением считаются все научные журналы. Вы можете прикрываться даже парламентом МИРТ. Но без поддержки научного сообщества вы – ничто. Вы – пыль под ногами. Мы заявляем, сегодня эта паровая машина не поедет. Или она проедет через наши тела. Мистер Мирт подошел к лорду Дарроу, глядя на него сверху вниз. Затем обвел взглядом собравшихся, зная, что его прямой решительный взгляд, в котором не осталось ни капли растерянности, попадет во все пара объективы. Притихшая публика следила за ним в ожидании, что он сделает после такой отповеди. Лорд Дарроу выдвинул серьезный ультиматум. Или мистер Мирт прямо здесь снимает девицу Эконит и хоть сам садится за рычаг, хоть механика своего сажает, лишь бы мужчиной был, либо... Сможет ли он настоять на своем? Казалось, даже дыхание исчезло из павильона. Так стало тихо. Взгляд мистера Мирта остановился на настенных часах на противоположной стене павильона. Опаздываем на целую минуту. С досадой пробормотал он себе под нос, а затем обратился к лежащим на рельсах протестантам. «Лорд Дарроу, господа, было приятно быть в одном обществе с вами раньше, но сейчас наши пути расходятся. В эту самую минуту». С этими словами мистер Мирт отстегнул Атлацка на значок члена клуба изобретателей имени П. Графа и швырнул его лорду Дарроу в лицо. Толпа слаженно ахнула. Для джентльмена лишиться своего значка означало потерять членство в клубе, а значит и свой престиж. Но мистер Мирт жестко проговорил. «Если быть слепым женоненавистником, не видящим дальше своего носа, означает быть лицом прогресса. Что ж, избавьте меня от этого. Пусть для меня закроются двери во все научные сообщества». Но я создаю свои изобретения не для регалий или наград. Я создаю их для людей. И паровая машина – мой подарок простым людям, обычным жителям, а не вам. Убирайтесь, лорд Дарроу, из моего павильона, от моей паровой машины. Нам с вами больше не по пути. Господа, в путь. Мистер Черч за это время успел вызвать дополнительную охрану, И общими усилиями лорда Эдварда Дарроу вместе с другими джентльменами подняли с рельсов и со всем уважением припроводили к выходу. Никто на них не смотрел. Все внимание публики поглотила паровая машина, ведь из трубы вырвалось первое облако пара, колеса прокрутились один раз, другой, и вот все быстрее и быстрее машина набирала обороты. Широкая металлическая решетка резала воздух перед собой. Ортанс бодро просигналил в гудок, мистер Мирт запрыгнул на подножку и помахал рукой зрителям. «В добрый путь!» – прокричала мисс Амелия, и паровоз прибавил ходу. Еще несколько оборотов, и павильон остался позади, а паровая машина неслась по вересковым полям прямо во дворец цикламенов с допустимым опозданием в три минуты под восхищенные выкрики толпы. Из дневника Джеймса Блюбелла. Декабрь. Лунденбург. 1800 какой-то год. Признаться, в этом году выставка превзошла все ожидания, а все благодаря Мирту. Не думал, что эта его паровая машина произведет на меня такой эффект. И все-таки я поражен. Когда двигатель запустился, и первые обороты колеса сдвинули хромированную громадину с места, и она с шумом двинулась по дуге, я замер от восхищения. Мне сразу вспомнилось, как в детстве отец отвез нас с Сандерсом и Габриэлем на ферму в Эденнесбурге, где вместе с конями для прогулок разводили и рабочих лошадей, шаер. Я стоял как громом пораженный. Никогда прежде мне не доводилось видеть такого величия, как у этих созданий. Они были огромны. Самый старший из них, белый в яблоках с густой черной шерстью на ногах и до земли гривой, здоровяк по кличке Таран, был в холке высотой с моего отца, а отец – шесть футов ростом. В семье Блюбелла всегда были высокие мужчины. Не удивлюсь, если Габриэль вдохновлялся Шайер, когда создавал своего железного монстра. Я хорошо знал Габриэля раньше и почему-то уверен, что сейчас он ничуть не изменился. Я могу только предположить, куда заведут его смелые изыскания дальше. Воображение рисует мне паровые корабли и летающие в небе лодки. И раз это пришло в голову мне, Наверняка уже воплощено в его заметках и чертежах. А может быть, он закончит в бедламе, как бедный эконит. Хотя нет. Если мир окажется в бедламе, придется вытащить его оттуда. Второго такого оскорбления Фая молча не снесут. Однако пока его, кажется, ни от кого спасать не надо. Шоу, устроенное кучкой зажравшихся снобов называющих себя людьми науки, вышло весьма впечатляющим. В прошлом лорд Дарроу казался мне более здравомыслящим человеком. Возможно, дело в том, что в юные годы сильнее веришь в людей. Между тем, от идеи привлечь на свою сторону мисс Эконит придется отказаться. Я провел с ней замечательное время и с удовольствием встречусь еще раз. Но ее сердце занято. То с каким лицом она произносит имя Габриэля Мирта, говорит само за себя. Что ж, я могу ее понять. В Габриэля сложно не влюбиться. Вот увидеть рядом с ним Дзияня стало неприятной неожиданностью. Отчасти от того, что он осведомлен о моих планах. Что мной двигало? Может быть, я и правда безумец? Только безумцы рассказывают о таких вещах направо и налево из-за приступа нелепой сентиментальности. Что их связывает с миртом, не имею понятия, но решил не показываться ему на глаза. Сегодня мне было достаточно роли стороннего наблюдателя. Я увидел все, что хотел, и вдохновлен этим. Что бы ни случилось после того, как я свершу свою месть, Что бы ни стало со мной, у империи останется Габриэль Мирт, если уцелеет.